Болгарские офицеры. Товарищ капитан, болгары идут! Громко и радостно, как будто близкие родственники в гости едут, или долгожданные сваты показались, доложил мне дежуривший дежурившую у трубы разведчик. Я вылезаю из нижнего блиндажика в траншею, отряхиваюсь, привычно запускаю большие пальцы под ремень и расправляю гимнастерку, сматриваясь поверх траншеи, что бьется из целов к нам на передовую. В сотни метров замечаю, как над брустерами колышатся не нашего покроя и цвета головные уборы. И к 4. Через минуту из ближайшего зигзага траншеи показались болгары, два капитана с ординарцами. Они идут к нам на наблюдательный пункт договориться о передаче нашей полосы обороны болгарской воинской части. Дело было в декабре 44-го под Вуковаром в Югославии. Советские войска прекратили наступление вверх по Дунаю, на запад, и перебросились на Дунай, на север, в направлении на Венгрию. Свои позиции мы передавали под оборону союзной болгарской армии. «Нашу передевшую 52-ю стрелковую дивизию сменял полнокровный 11-й пехотный полк 3-й балканской пехотной дивизии. Этот полк будет поддерживать, как и у нас, дивизион артполка». Вниз стояли холодные, с частыми дождями. Как обычно, в часы затишья на передовой с немецкой стороны изредка раздавались пулеметные очереди. Еще реже, с тонким посвистом, на наши позиции приземлялись одиночные немецкие мины. Они, как бы нехотя, с отвратительным капризным надрывом трескались среди наших окопов. Мириады смертельных обломков пронизывали все ближайшее пространство и с шумом дружно шлепались на землю, подобно стряхнутым с дерева яблоком. Завидев меня, приготовившись к встрече, болгарские офицеры, болгарские офицеры, радостно улыбаясь, ускорили шаг. Это был командир болгарского арт капитан Христа Ангелов и начальник штаба его дивизиона капитан Ордан Георгиев. Высокие, стройные, плотного телосложения, чернявые, с пушистыми усами, с выправкой строевых командиров, красавцы лет 40-45. Их приветливые лица были полны восторга и очарования, предвкушения радостной встречи с представителями могучей, победоносной и дружественной им армии. Армии, которая дважды освобождала болгарский народ в 1878 году от турок и в 1944 году от немецких фашистов. «Может быть, гости, как и я, на мгновение вспомнили сентябрь 44-го, когда улицы и площади болгарских селений были заполнены празднично одетыми людьми?» «Дышался громкий смех, радостные крики, неудержимый говор, и все тонуло в цветах и нескончаемых объятиях болгар с советскими солдатами, которые смеялись обильными угощениями за праздничными столами. Вот и теперь предстоит радостная встреча русских и болгарских солдат-побратимов. Только произойдет она не в солнечном сентябре, а в прохладном и дождливом декабре» в сырых окопах под вражеским огнем. «Мы тогда принесли болгарам вызволение и свободу. Они теперь нам, готовность плечом к плечу биться с немецкими пашистами. И демонстративно щелкнув каблуками, я четко представился гостям. «Командир 1 -го дивизиона 1028-го артполка капитан Михин!» Мы с болгарским командиром дивизиона одновременно протянули навстречу друг другу руки, поздоровались и, обнявшись крепко, в горячем порыве прижались». Когда отпрянули, Болгарин по посмотрел на меня, не удержался и тут же дружелюбно и откровенно выпалил то, что его больше всего удивило. «Какой же вы молодой! И вы командуете дивизионом! Сколько же вам лет?» «Двадцать три», – простодушно ответил я. Несмотря на искренность его слов, на теплоту общения, я почувствовал в его словах не столько комплимент, сколько озабоченность. «Неужели немцы настолько повыбили из рядов русских армий зрелых офицеров, что даже дивизионами командуют теперь мальчишки? Только нужда может заставить доверить тактическое трехбатарейное подразделение двадцатилетнему парнишке. Это же наверняка снижает боеспособность войска. У немцев-то, конечно, огнем дивизионов управляют солидные, зрелые офицеры». Я сразу понял настрой своего коллеги, командира болгарского дивизиона, и щекотливость его положения. Во-первых, он не инспектировать меня прибыл, а сменять, то есть брать под свою огневую ответственность полосу обороны целого полка и держать ее так же крепко, как это делаем мы, советские. А во-вторых, он не имел никакого ни морального, ни формального права, не то чтобы высказать, но даже усомниться в вслух в мощи победоносной армии. Ведь это по возрасту он мне в отцы годился. А по сути-то, кто он такой в сравнении со мной? Мы с боями из Подмосквы пришли сюда, а они еще и не воевали». «Я боевой и опытнейший офицер могучей армии, а он представляет армию заштатного государства, царь которого лестиво пристуживал Гитлеру». Так я мысленно подбадривал себя. Но Христо продолжал нежно, по отцовски сочувственно смотреть на меня с высоты своего возраста. У него не было никаких претензий лично ко мне. Всем своим видом, улыбкой, обращением он рекомендовался мне как внимательный и трогательно добрый отец». Возможно, у него был сын моего возраста, и он по нему судил обо мне. Но больше всего его мучил главный вопрос. Умею ли я корректировать огонь батареи? Попросту стрелять из орудий куда нужно? Чего уж тут говорить о тактическом мастерстве. Но ведь и у меня к болгарскому коллеге возникли смешанные чувства. С одной стороны, я уважал его возраст, его уверенность в себе, жизненный опыт, знания. Я сочувственно относился к его деликатному положению в отношении со мной. Однако я знал себе цену поэтому нисколько не обиделся на сомнениях Христа в оценке моих боевых качеств. Наоборот, я опасался, как бы не обстрелянные болгары, несмотря на их храбрость и самоуверенность, не попали в просак в первом же бою. Настоящее поле боя – это не учебный класс, не строевой плац и не тренировочный полигон. За болгарами хотя бы несколько первых часов боя надо присмотреть, предостеречь их, предупредить и помочь. А в случае сильной опасности – и спасти. Никто формально не возлагал на меня эту ответственность и опеку. Но она сразу же возникла в моем сознании, когда своей молодостью я вызвал у болгара эту зарихватскую оценку положения. Если мальчишки противостоят немцам, чего нам торопеть? Мы медленно двинулись под, под раншею в направлении к стереотрубе, откуда скрытно велось постоянное наблюдение за немцами. Сколько же лет вы служите в армии? Не унимался мой коллега. Три года, сказал я со вздухом, будто речь шла о полусотне лет. «Три года в армии, и уже командуете дивизионом!» Не восхитился, а озабоченно удивился болгарский капитан. «Три года-то на передовой, постоянных боях. К тому же у меня высшее математическое образование», – без сообщил я. Но это на Болгар не произвело никакого впечатления. Для них важнейшим критерием войской подготовки являлась выслуга лет. «Нам с командиром за сорок», – вступил в разговор начальник штаба Иордон Георгиев. «Мы закончили академию, свыше 20 лет служим в армии, и нам только что доверили командовать дивизионом. Кстати, не могли бы вы познакомить нас с вашим начальником штаба?» Ярдан надеялся в его лице увидеть солидного служаку, вполне уравновешивающего по возрасту молодость командира. «Легкий на помине. к нам подошел капитан Советов, начальник штаба, мой ровесник, юноша из девичьей Италии. Тут гости окончательно в нас разочаровались. Сначала они дружно замолчали» потом исподволь, как бы, между прочим, под предлогом выяснения, а как у нас, в отличие от болгарской армии, ведется стрельба с большим смещением. По существу стали экзаменовать нас. Скрипя сердце, я терпеливо отвечал на вопросы и убедил болгар, что теорию артиллерии мы знаем. Передвигаясь по траншеи, гости заглядывали во все закоулки, отсеки, углубления, осматривали площадки и блиндажики. Время от времени они высовывали головы за бруствер. Чтобы мельком взглянуть в сторону противника и оценить расположение нашего НП, насколько с него просматривается своя и немецкая сторона. Чувствую, что все увиденное им понравилось. Подходим к стереотрубе, рога которой возвышаются над окопами. В нее можно наблюдать противника, не высовывая головы из траншеи. Негласный экзамен продолжается. Сколько же лет вы артиллерийскому делу учились? – спрашивает Кристо. Три месяца на краткосрочных курсах. Но престижно в Ленинградском училище, и занимались мы по 14 часов в сутки, эти потрясающие сведения из моей биографии окончательно убедили болгар. Они, сверх 12 летки, 8 лет учились артиллерийскому делу. Я предложил Христу осмотреть вражеские позиции в стереотрубу слева направо по рубежам. А я буду, не глядя, комментировать увиденное вами. У меня хорошее зрение и есть необходимое знание, чтобы самому разобраться увиденным обиделся Ангелов. «Не пренебрегайте моими сведениями, они вам пригодятся», сказал я поверительно и начал, невзирая на возражение болгарина, вести комментарии вражеских позиций. «Вы как будто прогуливались по немецким траншеям, так хорошо их знаете», похвалил меня Христо. «Хотелось бы посмотреть вашу стрельбу, бросьте несколько снарядов по немцам. Нам запретили стрелять, чтобы не рассекретить спину войск». «Видите ли, нас оснастили советскими орудиями, а мы ни разу из них не стреляли. Покажите, пожалуйста, пристрелку. У нас на это дается 10 снарядов. А у вас?» – настойчиво попросил капитан. Уж очень ему хотелось убедиться, могу ли я корректировать стрельбу. «Хорошо. Направьте перекрестье трубы в точку, куда бы вы хотели, чтобы я стрельнул». Обозлившись, уступая просьбе болгарина. «Вот в район этой рощицы, пожалуйста», – передает он мне стереотрубу. И болгарин, и я знаем, как не просто подать по телефону точную команду на батарею, стоящую в трех километрах сзади тебя, за бугром, чтобы не оттуда снаряд упал в нужное место. Но я за три года стрельбы так поднаторел, такой глазомер развил, что для меня это не составит труда. Стереотрубу вижу знакомый мне кустарник, в котором раньше застрелял. Подаю команду, с батареи докладывают. «Выстрел!» Христо приник к стереотрубе, чтобы видеть, куда упадет мой снаряд. И вдруг, как ошпаренный, отпрянул от окуляров. «Этого не может быть! Этого не может быть!» Повторил он. «Снаряд попал в перекрестие! Как можно поразить цель с первого снаряда? Я, лучший стрелок-артиллерист Болгарии, за 20 лет службы выпустил 400 снарядов, но так никогда еще не стрелял! А я за три года выпустил по немцам более миллиона снарядов! Результат вы видите!» Парировал я. Хитрый Болгарин удалил километр на два рубеж и отвел трубу далеко влево. «А теперь сюда вот бросьте старят, пожалуйста!» Извичельно предложил он. Я посмотрел трубу. Поблизости от этого места я тоже раньше стрелял. И мне ничего не стоит сделать перенос огня. Подаю команду. Болгарин потирает руки в надежде, что теперь-то я уж ни за что не попаду, даже близко к тому месту, куда смотрит окуляр прибора. К его удивлению, и этот старят разорвался возле перекрестия. «Ну что, надо еще тратить снаряды, чтобы видеть вас, что стрелять мы умеем!» Теперь уже я ехидно спрашиваю болгарина. «Достаточно!» – дружелюбно отвечает Христо. «Откровенно говоря, не ожидал такой феноменальной стрельбы!» «Пойдемте ужинать! Нам принесли пищу, мы вас угощаем!» После ужина с вином болгары начали прощаться с нами. Теперь они здесь хозяева и в ответе за полосу вороны. «Мои люди уйдут!» «А я со сведистом переночую с вами», — заявил я нежданно к неудовольствию болгар. «Зачем?» — удивился Христо. «Для страховки. Мало ли, что немцы задумают за ночь. И свою гаубичную батарею я пока снимать с позиции не буду. Переночуем вместе», — твердо заявил я. «Вы обижаете нас, дорогой капитан. Теперь уже мы хозяева здесь и сумеем за себя постоять». Я все-таки настоял на своем и остался ночевать в своем, Теперь уже переданным во владение болгар Блиндаже Спали мы с Христа на соседних лежаках Обидевшись на меня Он больше не проронил ни слова Немцы огня не вели И ночь прошла спокойно На рассвете Только мы вышли из блиндажа в траншею Чтобы мыться Раздался неимоверный грохот Сотни разрывов пин и снарядов Покрыли наши позиции Налет бушевал минут десять Большого урона нам не принес Так как все люди находились в окопах Но телефонные кабели порвал повсюду Мы остались без связи со своими батареями. Не успел окончиться артиллерийский минометный обстрел, как из немецкой траншеи выскочила густая цепь фашистов. Стреляя на берегу по нашим окопам, немцы стремительно приближались. Пулемету не дает возможности высунуться из траншеи. Но болгарская пехота не дрогнула. Солдаты присели в окопах, и во все оружие ожидают приближения немцев, чтобы вступить с врагом в рукопашную схватку. Обескураженный Христ и месяц от стереотрубы к телефонам Но ни с одной батареей связи у него нет. Стрелять из орудий он не может. Одного за одним убивают его посланных для исправления кабеля связистов. Немцы уже в ста метрах от нашей траншеи. Сейчас они прыгнут по копы и перебьют болгарскую пехоту. Потому что их три раза больше. «Коломна! НЗО! А!» Надрывается мой связист у телефона. На его огневой позиции не слышат. «НЗО! Это неподвижный заградительный огонь. Неподвижный, значит, без переноса». По одному и тому же месту, когда снаряды рвутся на одной полосе, их разрывы стоят стеной. «Ее не преодолеешь!» Наконец, визит догадался и стал кричать в телефонную трубку одну только букву. «А! А! А! а, -а! И догадались, что мы вызываем заградительный огонь под шифром Ма. Установки для стрельбы у огневиков записаны на орудийных счетах, и гаубицы без промедления открыли скорый огонь. Только немцы подбежали к нашим окопам как на их голову обрушиваются десятки полуторапудовых снарядов. Грохот, треск, пыль, дым. Миллиарды смертоносных осколков пронизывают пространство вокруг. Когда налет стих, и ветер разнес клубы пыли и дыма, перед нашей траншеей обнаружилась жуткая картина. развороченное разрывами снарядов поле, сплошь на трупами фашистов. Немногие уцелевшие пытаются ползти и бежать к своим окопам. Но их настигают меткие выстрелы болгарских пехотинцев. «Ну, капитан, ты спас нас!» – подошел ко мне успокоившийся Христа. «Спасибо тебе, что остался до утра. Без твоего вмешательства плачевно бы окончился наш первый бой с фашистами. Скажи, как же ты связался со своей батареей? Ведь у тебя тоже всю связь перебила!» «Нас выручила колючка», – отвечаю. «А что это такое?» Я рассказал болгарину о своем опыте использования обрывков стальной колючей проволоки в качестве телефонного кабеля. Дело — это непростое. Большого труда стоит собрать разбросанную по полю колючую проволоку. Большого труда стоит собрать разбросанную по полю колючую проволоку. Еще труднее соединить между собой стальные куски, намотать их на колья. Непросто — проложить стороной телефонную линию из колючки. Чтобы изолировать от земли, ее же надо подвешивать на разные веточки. Слова и слышимость — но эта телефонная линия более долговечна. Не всякий осколок ее перебьет, да и ногами ее не порвешь. Как она выручила нас сегодня? Что значит боевой опыт? «Усхитился Христа. Ни в каком учебнике не найдешь этого. Сделав свое дело, мы со святистом собрались уходить, но тут болгарам принесли завтрак. Они пригласили нас за свой стол, выпили на радости как следует раки болгарской водки, и тут посыпались откровения союзников, и как они нас за мальчишек приняли, и как их заминовали, и как мы спасли их от разгрома. На прощание растроганный Христа Ангелов подарил мне свой меховой тулуп, крытый черным сукном. «Это чтоб ты не замерзал зимой, до да нас вспоминал», — сказал он на прощаде. Как же мне было обидно, когда, будучи на передовой, я узнал, что подаренный мне тулуп забрали из повозки ездового рыскавшие по тылам мародера за градотрядовцы. И не только тулуп забрали. Отняли у ездового мой новый, недавно полученный бостоновый костюм, гимнастерку и галифе. «Подарок офицерам Красной Армии от английской королевы. Эти шерстяные костюмы цвета хаки уже были пошиты по ростам, и их вручали офицерам. Точно не знаю, возможно, не всем их давали, а как награду вручали лишь отдельным командирам. Но мне дали. Туловики щеголяли в них, а мы их хранили, и деньги же на ползне в грязи такую ценность. Возмутительно, конечно, это самоуправство за отрядовцев. Нашу хозяйственную повозку обшарили обобрали» а длиннющий фургон командирами Цанбата Розенсвейга не тронули. Он потом сгрузил его на железнодорожную платформу в Москве, когда ехали воевать с японцами, когда ехали воевать с японцами, и отправил к отцу на дачу. В нем было содержимое особняка, картины, мебель, люстры, одежда, белье, посуда. Все, вплоть до сапожных щеток. Кто воевал, а кто собирал. После похищения отрядовцами моих вещей... Я перестал уважать этих людей, хотя многие из них и делали нужные дела в тылах, ловили дезертиров. Но когда прочитал в книге «Сталинградская эпопея» донесение к Берии от начальника особого отдела Донского фронта Казакевича, в которых этот особист слезно жаловался на командующих армиями, что те в критических обстоятельствах бросали в бой с фашистами из-за отряды, как обыкновенные подразделения, и они несли потери личного состава более 65% то нисколько не посочувствовал этому казакевичу. Надо же было его людям почувствовать разницу между ловить и воевать».